Глава тридцатая Двенадцать грубо сколоченных боевых кораблей Империи Света выстроились боевым порядком, чтобы вступить в битву с Вилданским флотом, обогнав свои более уязвимые грузовые суда, набитые людьми и припасами. Их оказалось гораздо больше, чем ожидала Верена. Она наблюдала в подзорную трубу, как ее авангард движется навстречу врагу. Кровь бурлила. Верена с нетерпением ждала начала битвы. Ее изящные корабли и опытные команды заставят Империю поплатиться за то, что посмело сунуться в ее моря. Ее взгляд привлек серебристый блеск. Она вернулась назад и сфокусировала трубу на закованной в доспехи фигуре на носу ведущего корабля Империи, брат Мэйвен. Он поднял меч, и у Верены встали дыбом волосы на затылке». Клинок вспыхнул. Золотой огонь понесся по авангарду ее флота. Мощный поток пожирал дерево и людей, оставляя за собой горящие обломки и человеческий пепел. Никто даже не успел закричать. Нейтрализующий магию Слинкс обвился вокруг ее шеи, шипя и вонзая острые когти в ключицы сквозь кожу и ткань. Верена никогда раньше не чувствовала, чтобы сердечко Ирусен билось так сильно. Ногти самой Верены прочертили борозды на тщательно отполированных перилах шканцев. А Вилданский флот горел. Пять кораблей погибли в одно мгновение. Еще больше пылало и шло на дно, получив пробоины, а уцелевшие экипажи прыгали в кишащие акулами воды. Амадден стал поистине могущественным. Храбрым судьба помогает. И сильный ветер, дующий из суши, позволил вилданскому флоту быстро сократить расстояние. Корабли Верены смело встречали атаку, готовя катапульты и баллисты. Инквизиторы в серебряных доспехах вышли на носы других имперских кораблей и ударили, когда Вилданский флот подошел в зону досягаемости катапульт. К счастью, дальность их проклятого огня оказалась намного меньше, чем у их повелителя. Золотое пламя охватило еще два корабля, спалив всех, кто находился на палубах и поджигая корабли и паруса. В ответ огненные выстрелы катапульт подожгли военный корабль империи, поджарив инквизитора прямо в тяжелых доспехах. Из дрейфующих обломков в небо поднимался черный дым, от которого щипало глаза. Верена моргнула, когда ее осенила мысль. Если посвященные рыцари гораздо слабее брата Мэйвен, то его действительно стоило опасаться, и его репутация была вполне заслуженной. Но это также означало, что если удастся обойти корабль Амаддена, то ее флот еще может выжить. Верена обругала черную герран, нащупывая в поясной сумке деревянную лакированную шкатулку, которую та дала для связи. Она открыла крышку, и крошечный демон размером с летучую мышь зевнул и расправил крылья, Маленькие глазки, похожие на кусочки льда, заморгали от яркого дневного света. — Слушай мое сообщение и доставь его черный герран, — сказала Верена. Голова существа повернулась в сторону принца сокола, сжигавшего очередной корабль от носа до кормы, превращая команду в пепел, подхваченный ветром. — О нет! — пискнуло оно и бешено помчалось в другом направлении. Метнулась лапа, и когти Иерусен едва не задели крошечного демона. «Скажи, Черный геран что принц Сокол идет с моря!» — крикнула ему вслед Верена. Черная геран наверняка знала, что принц Сокол — это брат Мэйвен. Он был всего лишь самым могущественным смертным в этом треклятом мире. Интересно, почему она не догадалась поведать эту маленькую деталь остальным? Возможно, их старый генерал еще питает слабость к бывшему любовнику. Основная часть флота вераны была вовлечена в бой еще до того, как она узнала всю мощь принца Сокола. Она приказала поднять флаги отступления, но только боги знали, сколько кораблей разглядят их в дыму, не говоря о том, чтобы пережить эту катастрофу. Среди ее капитанов не было глупцов. Корабли в арьергарде начали поворачивать к ветру, наполняя паруса и стараясь увеличить расстояние между ними и золотым огнем. Те, кто находился впереди, не имели такой роскоши, и если они повернут сейчас, корабли потеряют скорость, подставив врагу борта и соблазняя превратить их в пепел. Единственной возможностью было идти прямо на линию вражеских кораблей, набирая скорость и надеясь пробить ее и выйти с другой стороны целыми и невредимыми, затем отойти дальше в море, в безопасное место. Может, сделать удачный выстрел из катапульты по пути, или, если не будет других вариантов, протаранить врага, вместе уйдя в небытие. Позади головных кораблей остальные выстроились цепочкой, используя тех, кто впереди в качестве жертвенных щитов. Ветер был против неуклюжих военных кораблей Империи Света. Их маневренность была низкой, а радиус поворота безнадежно большим, что позволило нескольким авелданским кораблям обойти их и проскользнуть мимо, набирая скорость и уходя прочь от побережья. Несколько выживших авилданцев барахтались в воде, но времени подбирать их не было. Только самые удачливые смогли схватиться заброшенные канаты и их подняли на борт. Несколько мужчин и женщин, махавших и моливших о помощи, внезапно исчезли, утянутые кем-то невидимым на дно, и больше не появились. Все вокруг застилал черный дым, сея смятение, но и давая авилданцам передышку от смертоносного огня инквизиторов. Стрелявшие из катапульт увидели тщетность атак на рыцари и переключились на сами боевые корабли. Авилданских кораблей было больше, чем имперских военных кораблей, и рыцари не могли защищаться от всех сразу. Один неуклюжий корабль «Империи» был поражен дважды, второй выстрел пробил палубу и в небо взметнулось пламя, пожирая корабль изнутри. Шквал злобы, самый большой из боевых кораблей авилданцев, находился в центре флота, имея совсем мало места для маневрирования. Как только он окажется в пределах досягаемости, инквизиторы не смогут удержаться от соблазна направить на него всю свою мощь. Верена крепко прижала к себе Иерусен и пошла на нос корабля. Она надеялась только на то, что необычная сила ее пушистого друга поможет защищать корабль достаточно долго, чтобы позволить другим спастись. Или дать авилданцам шанс перебить врага. Надежда умирает последней. — На всех парусах! — крикнула Верена. Команда поставила все до единого паруса шквала злобы. Корабль застонал, поймав ветер и с устрашающей скоростью разрезая волны. Идущие впереди корабли флота Верены вспыхнули, разваливаясь на части, но за ними сквозь обломки и тела пробивались другие овелданские корабли. Катапульты посылали во врага огненные шары, но их встречал золотой огонь, и они взрывались в воздухе, не нанося никакого вреда, кроме клубов густого черного дыма и редких, быстро гаснущих искр на вражеских палубах. Более быстрые стрелы баллист оказались эффективнее, пробивая людей, корпуса кораблей прошивая токеллаж. «Пробивайся! Затем меняй галс и вымани военные корабли Империи на юг!» — крикнула Верена своей первой помощнице. Прямые паруса и хитроумный токеллаж шквала позволят ему легко обойти имперские корабли, особенно при попутном ветре. Похоже, их неопытные капитаны не имели представления, как управлять чем-либо на приличной скорости. «Держи нас как можно дальше от их головного корабля!» Команда забегала под плеткой первой помощницы Оливы и занялась своим делом еще до того, как Верена отдала приказ. Золотой огонь инквизиторов опустошил еще два корабля. Их команды сгорели. Сила принца Сокола поглотила еще три. Ее большая дальность действия брала свое. Вокруг шквала злобы сгустился дым, отчего у Верены заслезились глаза и запершило в горле. Она стояла на носу в окружении стражников в доспехах и с тяжелыми щитами. В животе ныло, дыхание перехватывало, и она молилась, чтобы маленький Слинкс оказался достаточно сильным и сумел оградить ее от божественного огня. Ирусен зашипела и ударила лапой по воздуху. Стрела золотого огня отклонилась и упала в море. Верена вспомнила, как дышать, когда на поверхность брюхом кверху всплыли несколько акул. А корабли, идущие впереди шквала злобы, проскочили между кораблями империи, обмениваясь стрелами. Густой дым заглушал крики и треск пламени. Катапульты и баллисты стреляли скорее наугад, чем прицельно. Священный огонь разрезал воздух, словно ножом. Горящие ядра оставляли в дыму тусклые следы. А защищавшие Веряну щит, застучали стрелы, и она бросила на своего стражника благодарный взгляд. Снова стрелы. Одна попала пирату в плечо. Команда натягивала тяжелые луки и пускала стрелы в каждую тень, которую могла различить. Люди кричали. Корабли разлетались на куски, отдавая моряков кишащему в море акулам. Где-то справа, в дыму и мраке, ляск стали, а сталь возвестил о начале абордажа. Шли минуты, и каждый миг варена опасалась очередной вспышки золотого огня. По мере продвижения вперед дым начал редеть, и вновь появился флот Империи Света. Море к северу теперь заполняли горящие грузовые суда. Без охраны боевых кораблей тяжело груженные громадины стали легкой добычей для сил Слая Малдейна. Его флот подошел с запада, невидимый и неожиданный для сил Империи Света, сосредоточенных на бушующей впереди битве. Прежде чем враг успел отреагировать, Малдейн поджег брандеры и отправил их дрейфовать среди вражеского флота. Неопытные глупцы не думали об ошибочности тактики силы в единении на море. Пламя радостно перескакивало с корабля на корабль, паруса и текелаж быстро загорались, а корабли не могли отойти, не столкнувшись. Солдаты прыгали за борт, бешено молотящие по воде люди взбивали на волнах пену, пытаясь остаться на плаву, а их брошенные корабли сталкивались с другими. Многие вообще не умели плавать или их толкали под воду отчаянно машущие и хватающие руки товарищей. Верена мрачно рассмеялась. «Ха -ха -ха! Получите, грёбаные сухопутные крысы. Сильный удар в левый борт опрокинул ее на палубу. Древесина трещала и раскалывалась. Она не знала, кто больше поражен — ее команда или маленький грузовой корабль «Империи Света», случайно врезавшийся убогим носом в корпус ее корабля. Шквал злобы застонал, когда корабль «Империи» накренился и начал набирать воду. Команда Верены опомнилась первой. На человеческий груз, набитый во вражеский корабль, как в тонущее ведро с крысами, посыпались стрелы. Солдаты Империи Света хватались за щиты и оружие. Они пытались взобраться на более высокую палубу могучего авилданского корабля, но никому это не удалось. Золотой огонь расцвел, пробив корпус шквала злобы и испепелив часть команды, с которой Верена плавала десять лет. Сквозь дым проскочил неясный серебристый силуэт и приземлился на палубу. Меч инквизитора вспыхнул и одним взмахом разрубил Кревана и его катапульту. Стрелы тщетно звякали о тяжелую броню, когда инквизитор устремился к Верене, с каждым шагом убивая по пирату. Двое стражников остались защищать ее, а остальные рванули вперед, врезаясь щитами в нежелающего отступать рыцаря. Сапог рыцаря расколол щит и отбросил стражника назад, тот без чувств рухнул на ограждение рядом с Вереной. Пылающий меч прорезал сталь, дерево и руки за ними, словно мягкий сыр. Два оставшихся стражника выругались и поразмыслили, не прыгнуть ли в воду, разумно предположив, что больше шансов уцелеть, плавая с акулами. «Да пошло оно все!» — сказала верена снимая с шеи протестующую Ирусен и аккуратно опуская маленького Слинкса в сторонку, где она будет в безопасности. Сняв с пояса нож, королева протиснулась мимо ошарашенных стражей, шепча себе под нос. «Будьте готовы толкнуть его вверх!» Она сплюнула и повысила голос, обращаясь к нападавшему. — Ну давай же, фанатик, посмотрим, как ты справишься со старухой. Алива уже собрала команду и шла на помощь Верене с абордажными саблями в обеих мускулистых руках, но не успевала. Посвященный рыцарь ринулся в атаку. Подкованные металлом сапоги стучали по качающейся палубе. Глаза за забралом были безумные и красные от дыма. Одна стрела отскочила от шлема, другая вонзилась между звеньев кольчуги в подлатник, защищавший его подмышки, но не пролила крови. Его натиск было не остановить. Инквизитор высоко поднял меч, чтобы разрубить Верену пополам, но она и не думала отражать удар. Метнув нож ему в глаза, она упала на палубу, как мешок с зерном. Рыцарь вздрогнул, на мгновение отвлекся и обнаружил, что ему поставили подножку — Верена поморщилась, когда его ноги врезались ей в бок но неудержимая атака понесла его вперед. Инквизитор пытался удержать равновесие, однако его встретили щиты стражников, толкнули вверх и перебросили через ограждение. Крики закованного в тяжелые доспехи рыцаря резко оборвал всплеск воды. Стражники помогли веране подняться, и вместе с подбежавшей оливой, утиравшей пот с головы, они заглянули за борт. Где-то внизу вспыхнул свет, очертив силуэты акул под водой. Наружу вырвались пузырьки и пар. Свет померк, и рыцарь погрузился еще глубже. Тяжелые доспехи тащили его на дно. Высоко подняв брови, Олива повернулась к королеве. «Это было...» Она замолчала, тщательно обдумывая следующие слова. Верена хмыкнула. «Элегантно и умело, как мешок с дерьмом. Но получилось же...» Эти гады непривычны к морской качке. Поблизости не было ни одного боевого корабля Империи Света, что дало им недолгую передышку. Алиева кивнула в сторону скопления Имперского флота. «У нас еще остались проблемы. Слай Малдейн сгорел дотла, его корабли беспорядочно отступают. На грузовых кораблях есть и другие плюющиеся огнем говнюки. Сто акул в глотку!» проворчала Верена, глядя сквозь дым на потрепанные остатки своего флота, пока команда разворачивала шквал злобы. А вилданские боевые корабли и брандеры наносили тяжелый урон, пытаясь выбраться и спастись бегством, но святое пламя инквизиторов собирало ужасную, непосильную дань. Верена проигрывала, и именно когда ей показалось, что ситуация переломилась... У нее возникло искушение отступить и дать имперской армии высадиться в Тарнбруке и навалиться на черную Герран, заслуживающую смерти. Но, увидев, на что способен враг, она больше не питала иллюзий, что он оставит в покое ее драгоценные острова, когда покончит с Тарнбруком. Единственным выходом оставался тот, необходимость прибегнуть к которому она и вообразить раньше не могла, и нанести удар нужно, пока все они собрались в одном месте — Если повезет, она разберется с принцем-соколом и навсегда покончит с угрозой Империи Света. Бегство нанесло страшный урон Авилданскому флоту, но это нужно было сделать, иначе все они были бы обречены. «Держите шквал злобы чуть впереди и вне пределов досягаемости их огня! Дразните их, чтобы они бросились в погоню!» Имперские корабли узнали ее флаг и проглотили наживку, бросив преследование флота ради королевы. Команда взялась за дело, а Олива молча ждала, понимая, что настоящий ужас еще впереди. Верена шагала по палубе, ее мутило, холодный пот покрывал лоб и подмышки. Это был единственный способ уничтожить вражеский флот, не рискуя всеми и каждым ее подданным. Быть королевой Авелдана означало огромную ответственность, которую ее род чтил на протяжении многих поколений. Она лучше убьет себя, чем станет стоять в стороне, глядя, как ее народ сжигают заживо по прихоти какого-то жестокого иноземного бога. Она остановилась и повернулась к первой помощнице. — Приведи этого предателя Гормли и принеси острый топор! Алиева отдала приказы, не высказывая никаких суждений, а когда притащили пленника, вручила своей королеве и капитану ручной топор. веряна провела большим пальцем по лезвию топора и начертила на лбу Гормли волнистый мистический знак, пометив его как жертву, предназначенную Кракену. Затем она стала ждать нужного момента для удара. Она наблюдала, как остатки ее флота отступают или пытаются прорваться сквозь строй кораблей «Империи света». Те, кто выживал, на всех парусах уходили в открытое море. Когда ушли последние корабли, оставляя за собой бочки и трупы, время пришло. Команда прижала Гормли к палубе, и Верена двумя взмахами бесцеремонно обезглавила предателя, выкинула труп за борт и смачно плюнула вслед. Затем положила левую руку на деревянный фальшборд, а правой подняла топор. Она содрогнулась, сглотнула и опустила топор на запястье, вскрикнув, когда сталь рассекла плоть и кость. Топор и отсеченная рука упали на палубу, а Верена отшатнулась, сжимая истекающей кровью обрубок. Алива схватила ее за руку и крепко сжала обеими руками, чтобы остановить кровь. «Что ты наделала, безумная женщина?» Верена простила оскорбление. Это и в самом деле было полным безумием, но не более безумно, чем отрубленная рука, двигающаяся по собственной воле, перебирая пальцами словно ногами. Она пробежала по палубе и прыгнула за борт, принося королевскую плоть и кровь Верены в жертву чему-то гораздо более древнему, чем морские боги. Многие моряки утверждали, что море у них в крови, но только королевы Авилдана могли это доказать. Волны улеглись, и стих ветер, все корабли застыли. Слингс Верене взобрался по ее ноге и снова обернулся вокруг шеи. Что-то приближалось, нарастающий ужас в крови и костях людей говорил им, что нужно спасаться бегством. Никто из ныне живущих никогда не видел ничего подобного, кроме Верены Авилдан. Она задрожала, больше от страха, чем от боли. Кракен приближается.